Глава шестая. Ссора. Сергей сидел в конторке при мастерских, угрюмо взирая на лежащие перед ним бумаги. Сказать, что дела идут из рук вон плохо, это сильно поскромничать. Нет, поначалу все складывалось просто замечательно. Заказы посыпались как из рога изобилия, но так казалось только на первых порах. С заказом для императорского флота управились весьма споро. Вот только он был ограниченным, так как инфраструктура портов, что во Владивостоке, что в Порт-Артуре, была в зачаточном состоянии. Верфей, как таковых, нет, так что больших заказов не последовало. С американцами тоже разобрались довольно быстро, да и заказ-то был невелик. Заокеанские гости предпочли сначала испытать новинку на своем производстве. Если все пойдет как надо, то к осени можно будет ждать нового контракта. Это Янки оговорил. В первом контракте, чтобы случить обвал с работой, он имел приоритет. Будучи на волне, Сергей тут же решил закрыть грабительский заем у купца, справедливо полагая, что если уж дела пошли в гору, то до возвращения Антона и Семена он продержится и без проблем, тем паче, что сумма оставалась все еще солидная. Да не тут-то было. К сожалению, в порту никаких аварий больше не случалось, а иные работы успешно проводились и без привлечения их механической мастерской. Других заказов, поступающих в мастерские, едва хватало на то, чтобы содержать рабочий персонал. В таких условиях о прибылях и речи пока не шло. А ведь были еще и прибывшие специалисты, клюнувшие на посула Зимова и решившие сменить обстановку, чтобы творить и не просто заниматься научно-изобретательской деятельностью, но еще и получать за это солидное вознаграждение. Всего их было пятеро – молодых, энергичных, готовых грызть гранит новых познаний. Двое были физиками, один химик, инженер-механик и молодой, только после университета, инженер-судостроитель. Откуда последний узнал о заманчивом предложении на Дальнем Востоке, поначалу было непонятно. Но все разъяснилось, когда он оказался двоюродным братом одного из инженеров, получившего предложение Зимова, который весьма успешно устроился в Санкт-Петербурге и менять место жительства не собирался. Случайно узнав от него о наборе специалистов, молодой человек, со всей горячностью присущей молодости, вытребовал у брата рекомендательное письмо и ринулся в неизведанное, устраивает свое будущее. Что ж, Звонарев не мог сказать, что молодой инженер прогадал. Вот только если бы он прибыл так через годик, то вообще бы не ошибся, а так? Звонарев вновь бросил взгляд на бумаги и мысленно застонал. Денег не хватало. Перед ним лежали заявки от специалистов на необходимое оборудование для организации лабораторий, но из всего перечисленного он мог закупить пока только канцелярские принадлежности. Все. Даже по истечении месяца жалования платить было нечем. Хоть опять подавайся на рынок наперсточником. Дверь с легким скрипом отворилась, и в конторку вошел Зимов. Сергей встретил его появление угрюмым взглядом, чему тот не удивился. Он, конечно же, не знал истинного положения дел, но по имеющимся загруженности в мастерских мог кое-что предполагать. «Что, Сергей Владимирович, плохи дела?» «Не то слово, Роман Викторович, не то слово. Выходит, я обманул моих товарищей, когда приглашал их сюда». Тяжело опустившись на стул, напротив Сергея произнес инженер. «Ни в коем случае. Просто я сильно погорячился, когда возомнил себя дельцом». Не нужно было торопиться с возмещением долга. Подождали бы возвращения Антона Сергеевича и Семена Андреевича, а тогда бы и долг закрыли. Сегодня же у нас на лицо имеется небольшой финансовый дефицит. Неужели вся ставка была именно на еще не найденное золото? Но это же крайне неблагоразумно. Ведь золото может и не оказаться. А куда же оно делось? Про Колымское золото известно уже давно, вот только не обживьте края, добывать его еще та морока потому и у государства до него не доходят руки. Так что верьте, они вернутся не с пустыми руками. А вот что делать сейчас? У меня есть несколько набросков и прикидок, чтобы с головой загрузить всех наших специалистов, но вот организовывать их работу я пока не в состоянии. Наверное, уже жалеете, что связались с нами? Ни в коей мере. Да, сейчас у нас не очень хорошие времена, но сдается мне это нормально, когда что-либо начинаешь с нуля и при этом не имеешь достаточных средств. Впрочем, и при наличии он их трудностей хватило бы с избытком. Не то, так другое. Что ж касается меня, так я рад тому, что на моем пути встретились именно вы. Не скажу, что все гладко, но зато насколько же интересно. Аж дух захватывает. Кстати, я все мучаюсь вопросом, откуда столько познаний? Вы производите впечатление образованного человека, но столь разносторонние интересы. «Господи, Роман Викторович, не нужно из меня делать гении или выходцы из иных миров. Все на поверхности. Тот же гирокомпас, который вам пока не дается в руки. Ведь гироскоп известен довольно давно. Но вот работать не хочет. Над этой проблемой бьются уже не первый год. Просто стабильного результата еще не добились. И не факт, что мы преуспели бы. Ведь воплотить его в металле мы так и не смогли». «Это пока не смогли. Но сможем». И в положительном результате я лично не сомневаюсь. Ну хорошо, оставим это. Отбойный молоток. Он уже изобретен в Америке. Да, конструктивно он отличается. И никакое патентное бюро к нам не подкопается. Да и наш более удобен и мобилен. Но принцип-то тот же. Ацетиленовая горелка. Также уже применяется. Но наш аппарат оказался более компактным и надежным. Я просто предложил, как можно совместить подачу газа и кислорода, подразумевая только резку металла. Вот именно вы воплотили мою идею. Мало того, пошли дальше, и теперь мы не только режем, но еще и производим сварку. И опять в этом нет моей заслуги. Не совсем согласен, так как если бы не ваши подсказки, то, возможно, и даже скорее всего, я до сих пор бы не получил положительного результата. Ответ оказался прост, лежал на поверхности, но только уже многие годы его никто не замечал. Ну а граната? Господи, ничего вам не имется. Здесь-то что не так? Гранаты были известны еще при царе Горохе. Семен Андреевич, как человек, послуживший, просто подумал, как можно сделать это без фитиля. Вот и все. Капсюля известны давно, детонаторы тоже используются повсеместно. И опять-таки, если вспомнить его конструкцию... И то, что предложили вы, разница очевидна. Да и найдись, кто с достаточной сметкой. Гренадеры при Петре Великом могли использовать нечто подобное. Хотите идею на скидку? Было бы интересно. Легко. Вкручиваем в обычную бомбу трубку с пороховой начинкой, а возгорание ее осуществляем с помощью терки и небольшого куска кремния. К терке крепим обычную бичевку. Дергаем за веревку, терка высекает искру из кремния, воспламеняет порох. «Все. Бросаем, и как только замедлитель прогорит, получаем бабах. Возможно, это было при Петре?» «Возможно. Но вот до этого и я как-то не додумался, а вы сходу, — упрямо заявил Зимов. «Так я и не отрицаю, что имею способность обращать внимание на очевидные, но не бросающиеся в глаза вещи. Только в этом нет ничего сверхъестественного. И много у вас подобных идей?» «Вы не поверите, но много». А вот с возможностями пока полный швах. Что, простите? Отсутствуют пока возможности, говорю. Это-то я понял, но вот это словечко... Господи, сколько можно? Походите по улицам, пообщайтесь с людьми, еще не такое услышите. Наш народ-богоносец порой такие коленцы выдает. Мама не горюй. Ладно, это все полемика. Не хотелось, но, видимо, придется опять одалживаться. Однако, как видно, счастливая звезда Звонарева и не думала закатываться, так как, когда он решил направиться на обед, его посетил заказчик, коему он был весьма рад, несмотря на то, что посетитель был ярко выраженным японцем. Заказчик оказался жирным не в плане телосложения, а в плане заказа. Япония вообще отличалась тем, что с поразительной оперативностью перенимала все самое передовое, Сделав за последние десятилетия просто рывок в развитии, догоняя и перегоняя другие державы. Так вот, японская верфь не стала проводить испытаний и дожидаться результатов. Заказ был весьма солидным и, кроме того, включал в себя обучение работе с агрегатом сразу до полусотни рабочих, которые уже прибыли и были готовы приступить к занятиям хоть немедленно. Контракт был подписан в конце этого же дня. Правда, японец был категорически против пункта о том, что в случае поступления заказа от американцев, выполнение по их контракту будет приостановлено. Однако Сергей уперся, так как в договоре с представителями САСШ, вот так именно незамысловато именовались сейчас США, были черным по белому прописаны штрафные санкции. Не применул японец закинуть удочки насчет патента на производство новинки в Японии, но и тут наткнулся на стену непонимания. К чему? Если им потребуются большие объемы, то новоявленная компания вполне способна будет удовлетворить их потребности, тем паче планируется расширение производства. Намек на некоторую стесненность в средствах, наблюдающуюся у них, Сергей благополучно проигнорировал, заявив, что если заказчику не нужна их продукция, так он звонарев ни на чем не настаивает и ни о чем не просит. В конце концов, японец сдался, но в том, что приемка будет самой придирчивой, Сергей не сомневался. Ну да и пусть их. Дома звонарев появился в весьма приподнятом настроении. Было от чего? Проблема, которая его поедом ела все последнее время, разрешилась сама собой. Теперь он не только мог начать организовывать работу новых специалистов, начиная их нагружать, но и обустроить им рабочие места. Разумеется, все лишь самое необходимое, но это было куда больше, чем еще сегодня утром. Небольшой домик, который они втроем некогда снимали на окраине города, встретил его освещенными окнами. Теперь в этом доме безраздельно властвовала его жена. Разумеется, это не значило, что друзьям мужа здесь были не рады, как раз наоборот, но только из холостяцкой берлоги этот дом превратился в уютное семейное гнездышко. Не имеет значения, что вся семья состоит из двух человек, главное, что имеются уют и тепло семейного очага. Остальное приложится. Аня встретила Сергея на пороге, подперев плечом косяк двери и, глядя на переобувающегося в тапочке мужа столь выразительным взглядом, что ни у кого не оставалось сомнения в том, насколько ей дорог этот человек. — Здравствуй, дорогой. Мне казалось, мы уже виделись. Нежно улыбнувшись, решил поддеть жену звонарек. — О, вспомнил! Когда это было? — Утром. — Вот то-то и оно, что утром. «Столько воды утекло?» «Понимаю, подзадержался, но по-другому никак. Большой заказ. К тому же необходимо организовать занятия с новыми мастерами. А их ни много, ни мало, а пятьдесят. Так что извини, но...» «А ты чего оправдываешься, словно был у любовницы?» «Я? У любовницы?» «А-а-а!» Аня бросилась на шею мужа и начала осыпать его поцелуями, приговаривая в перерывах. «Испугался, растерялся. Глупенький». — Да не ревную, я, просто шучу. — Ну, знаешь ли, Аня, вот из-за таких шуточек потом и разлады в семье начинаются. Едва успевая отвечать на непрерывный поток поцелуев, проговорил он. — Ерунда, нам это не грозит. Ужинать будешь? — Странный вопрос. А как ты думаешь? — Ну, давай, мои руки и за стол. Я сейчас быстренько накрою. — Аня, я что подумал? Пройдя в столовую, сказал громко, чтоб слышала жена, обряцающая посудой на кухне. «Раз уж у меня в мастерских дела пошли на лад, то, может, наймем прислугу?» Посуда на кухне тут же перестала громыхать, а в дверях появилась Аня, устремившая на мужа внимательный взгляд, склонив головку к плечу. «А зачем нам прислуга? Ты находишь, что я плохо справляюсь с домашним хозяйством?» «Нет». «Тебе не нравится моя стрипня? «Нравится». «Так что ж тебя не устраивает?» «Да все устраивает, просто я хотел... Тогда не поднимай, пожалуйста, эту тему». «Сразу говорю, что и дом меня устраивает, и переезжать мы пока никуда не будем». «Ладно», — растерянно ответил Звонарев, провожая жену, вновь устремившуюся на кухню. «Мужну нужно было кормить». «От Антона с Семеном ничего?» — уже из кухни вновь раздался голос жены. «Откуда?» — вновь повысив голос, чтобы она слышала, ответил он. Они только через месяц должны вернуться, а до того получить от них хоть какую-то весть просто нереально. Месяц пролетел буквально на одном дыхании. Времени остановиться не было. Сергей жалел, что в сутках только 24 часа, так как попросту зашивался. Помимо того, что поступил большой заказ от японцев, необходимо было как-то наладить обучение японских рабочих, а сделать это, не зная языка, весьма проблематичное занятие. Понятно, что представитель верфи хорошо разговаривал на русском, вот только, как выяснилось, у него хватало и других забот, так что присутствовать на занятиях он не мог. Однако контракт есть контракт, и от него никак не открестишься. Ну не подумал Сергей о том, что возникнет языковой барьер, когда подписывал договор. Японец, пометуя пункт в договоре относительно Янки, тоже уперся, мол, есть пункт, что представители мастерской обучат рабочих пользоваться оборудованием, так будьте любезны. Пришлось суетиться, разыскивая переводчика, который также не собирался работать за бесплатно. Мало того, узнав, что Звонарева, как говорится, приперла, затребовал за свои услуги немало. Пришлось раскошелиться. Впрочем, на фоне прибыли это было не такими уже большими затратами. Гораздо сложнее было найти самого переводчика. Хватало проблемы с привлеченными специалистами, которым он пока не был в состоянии обеспечить нормальную работу. Благо хоть вопрос с жалованием разрешился, иначе были все шансы лишиться их доверия. Сейчас они работали в съемном помещении, каждому постарались предоставить отдельное рабочее место, но на сколь-нибудь приличные результаты рассчитывать не приходилось, и он на это и не рассчитывал. Сейчас главное было удержать их при себе, ну и присмотреться, что они собой представляют. За всеми заботами Сергей попросту потерял счет времени, а потому, когда с привычным скрипом отворилась дверь конторки и на пороге возник Антон, звонрев на пару секунд даже опешил. Заросший густой окладистой бородой, с обветренным лицом, мелкими морщинками вокруг глаз, в свитере крупной вязки и унтах в этот момент он сильно походил на киногероя старых советских фильмов о Крайнем Севере. «Антон!» Опрокидывая стул, Звонарев вскочил на ноги и бросился к другу. «Антон, чертяка, ты когда приехал-то?» «Здравствуй, Сережа, да вот только из порта». «А где гризли?» «Он с грузом сразу на заемку укатил». «Опасный у нас груз, Сереж». «Значит, выгорело?» «А ты сомневался?» «Выгорело, конечно. Правда, не так много, как думали. По нашим прикидкам, всего-то тысяч на двести да тысяч на 10 пушнины». «Это ты называешь всего-то?» «Да пойми это, у нас было 50 человек, богатая россыпь, очень богатая, а на выходе вдвое меньше от возможного. Все одно сумма большая». «Согласен, только не все получается так, как планировали. Время уходит, а с финансами ничего не выходит». «Так, может, ну его?» Нет, ты послушай, даже если забросить затею с прииском, то этих денег нам теперь за глаза хватит, чтобы оснастить лабораторию и уже с имеющимися специалистами замутить такие дела, что все ахнут. Ты это о чем, Сережа? Как это о чем? Мне казалось, что решение уже принято. Наше совместное решение. А теперь едва только появились живые деньги, ты решил на попятную? Тебя как понимать? Антон, я от того, что говорил, не отказываюсь. Но с другой стороны, кто мы такие, чтобы замахиваться на подобные задачи? Выиграть войну. Да добывай ты на том прииске по миллиону каждый год, и то этих денег не хватит. Ты замахиваешься на то, что под силом только государству. И, насколько нам известно, даже у государства ни черта не вышло. А тут мы все такие красивые и несокрушимые. Сережа, я пока сюда шел, видел несколько азиатов на территории мастерских. Уж не японцы ли часом? Ты это дело проверял? Решил сменить тему Антон, так как ни спорить, ни убеждать у него сил не было. Последние месяцы, переход на шхуни, где ему так практически и не удалось сомкнуть глаз. Проклятый металл мог вскружить голову рабочим, получившим окончательный расчет. Негативный опыт уже имелся, так что во избежание все были в полной готовности. Но лучше бы он не менял темы. — А чего проверять, это японцы и есть? — Что? Как? Ну да, у нас контракт с японской верфью на поставку отбойных молотков и подготовку к работе с ними пятидесяти человек. Звонарев, ты в своем уме? Я вполне, — начал теперь уже заводиться Сергей. Ты укатил в Гижигу, денег нет, заказов в мастерских код наплакал, платить персоналу нечем. У меня что, выбор был? Да куда ж ты смог задевать деньги, ведь у тебя оставалось немало. Грабительский долг у купца закрыл, чтобы не переплачивать чуть ли не вдвое. Набычившись, буркнул Звонарев. — А кто тебя об этом просил? Я ведь сказал, что долг закроем, как только вернемся. И с купцом был оговорен срок к концу октября. Но я хотел как лучше. Заказы-то вроде пошли, а потом как отрубило. Конкретно сел на мель. Потом появились с японца с солидным заказом. Да не смотри ты так на меня. Не такое уж и большое преимущество дают отбойные молотки, чтобы японские корабли стали расти, как грибы после дождя. Ты понимаешь, что даешь в руки потенциальному противнику возможность ускорить строительство кораблей. Ты понимаешь, что даже без таких гешефтов они выполнили и перевыполнили свою программу строительства флота. Повторяю, никаких особых преимуществ они не получат. Но введут они к началу войны на один крейсер и несколько миноносцев больше. Погода это не сделает. А то, что они у тебя тут как дома ходят, все рассматривают и в каждую дырку свой нос суют. Да они по-русски-то не разговаривают. Сережа, ты идиот или только прикидываешься? Знаешь что, если кто из нас идиот, так это ты, а не Воин, решил в одиночку изменить историю и взвалить на себя судьбы миллионов. Не передергивай. Я тебе руку на отсечение даю, что не меньше половины этих рабочих имеют офицерский чин японского императорского флота, а русские знают немногим хуже нас с тобой. Ну и какие такие секреты они могли здесь выведать? Мы ведь и так предоставляем им оборудование, да еще и учим их на нем работать. Знакомим с конструктивными особенностями. В общем, полный комплект. А газосварка? Агрегат в единственном экземпляре сейчас находится в мастерской, у меня дома. Чертежи тоже только у меня. С оборудованием, по сути, знакомы только Зимов Дмитрофанович. но его японцы ничего не видели. Я его отпустил на месяц, с родителями худо укатил в деревню. Все равно глупость несусветная допускать посторонних на территорию мастерских. Да еще позволяет шляться бесконтрольно Слушай, может хватит? Там дурак, тут идиот Достал Короче так, разбирайся со своей затеей сам Я в этом участвовать не собираюсь Даже если опустить то, что я не верю В осуществление этой авантюры Есть и другое История уже сложилась Все, что ты хочешь предотвратить, уже случилось Тот, кто пытается изменить ее ход Рискует первым оказаться под ее катком Понимаю, звучит как мистика Но как назвать наше появление здесь, если не мистикой? У меня есть жена, возможно, в скором времени появятся дети, и я не хочу рисковать ради эфемерной затеи по изменению мира. Не хочу участвовать в этом, даже в той роли, которую ты мне определил, находясь за сотни километров от места боевых действий. Трендец он ведь может не только в виде японского снаряда прилететь, но и от банального гопстопа на улице приключиться, потому как я все равно буду участвовать в изменении уже сложившегося порядка. — Значит, идешь на попятную? — Да, долбитесь сами. Один возомнил себя мессией, стремится спасти миллионы, другому задержаву, видите ли, обидно, а я тут мечись между вами. — Я рассчитывал на тебя, на твои знания, на то, что ты поможешь нам выковать оружие, с помощью которого мы сможем что-то сделать. Ну что ж, если так, обойдемся и без тебя. Поступай, как знаешь. Свою треть ты получишь, как только мы обменяем золото. Антон поднялся и направился к дверям. Все, точки расставлены. Жаль, но, как видно, придется рассчитывать только на себя и гризли. А если взбрыкнет и он? Плевать, Антон не собирался отступать. Если придется, то он пойдет один, до конца. Идя к двери, он подспудно ждал, что звонарев его окликнет, начнет извиняться. Попросту передумает. Но ничего подобного не произошло. Дверь за песчанином закрылась тихим стуком, а его так никто и не окликнул, и не бросился догонять. Как видно, Сергей все же принял бесповоротное решение. Звонарев вошел в прихожую, и, как всегда, супруга вышла его встречать. Вот только обычного игривого тона, коим она неизменно поднимала настроение уставшему за день мужу, у нее не наблюдалось. Нет, поначалу она планировала сделать все по заведенной уже традиции, зная, как это благотворно влияет на мужа, но, увидев его, поняла, что это будет лишним. Что-то случилось. Что-то очень серьезное. Таким мрачным Сергея она еще не видела. — Сережа, что случилось? — С чего ты взяла? Вяло улыбнувшись, попытался он уйти в отказ. — Я не слепая. — Все нормально. Просто я сегодня расставил все точки, сделав окончательный выбор. Теперь все пойдет по-другому. — Ты так и не ответил? — Все нормально, малыш. — Ладно. Захочешь, потом сам расскажешь. А от Антона с Семеном ничего? Вопрос традиционный, но она заметила, что в этот раз муж как-то вздрогнул, словно его ударили. «Они сегодня вернулись», — вздохнув, ответил он. «А почему же тогда не пришли к нам на ужин? Или ты думаешь, что я не смогла бы их принять при их внезапном появлении?» «Нет, так я не думал. Понимаешь?» «Вы поссорились», — перебила она его. «И чего же могло такого случиться, что не успели они сойти на берег, как между вами произошла ссора?» И, судя по всему, весьма серьезное. Мы по-разному смотрим на некоторые жизненные вопросы. Я хочу думать только о себе, о своей семье. А они? В общем, им ближе мысли о процветании России. Они стремятся заселить необжитые земли и вбухать туда огромные средства. А что в этом такого плохого, что ты столь категорично выступаешь против? Я не говорю, что я против. Просто я не считаю, что ради достижения целей, которые под силу только государству, мы должны рвать свои жилы. — Понятно. Проходи, ужин сейчас будет. Когда он уже закончил есть, сидевшая напротив Аня, утвердив подбородок на кистях рук и внимательно глядя на мужа, вновь вернулась к прерванному разговору. — Знаешь, Сережа, тебе нужно помириться с Антоном и Семеном. Помолчи, пожалуйста. Я ведь все вижу. Я еще иногда кое-что слышу. Я не знаю доподлинно, что вы там замыслили, но мне понятно одно. Отдельно, сами по себе, вы жить не сможете. Вы не родня, это видно сразу. Но от чего-то складывается такое впечатление, что роднее друг друга у вас в этом мире никого нет. Понимаю, что ты хочешь указать на меня, но я это другое. Если вы не сделаете шага к примирению, то потом всю оставшуюся жизнь будете корить себя. В Антоне слишком много самолюбия. Семен во всем и всегда его поддержит. Остаешься ты. Перешагни через себя, сделай шаг первым. Аня поднялась и стала убирать со стола. Зная о том, какая она рачительная хозяйка и насколько не любит, когда у нее крутятся под ногами, когда она чем-либо занята, Сергей вооружился папиросами и направился в свой кабинет, под который они отвели одну из комнат. Нередко бывало, что муж засиживался за бумагами так, что ему необходимо было рабочее место. Примерно через полчаса Аня, заглянув в кабинет, едва не закашлялась от облака табачного дыма, который не успевал выветриваться, несмотря на открытую форточку. Как видно, Сергей курил одну папиросу за другой. При этом она не увидела перед ним ничего, кроме уже полной пепельницы. Он просто сидел, уставившись в одну точку, и порывисто делал одну глубокую затяжку за другой, отчего папироса выгорала буквально за несколько затяжек а он бездумно прикуривал следующую. На глаза сами собой навернулись слезы, но не от табачного дыма, а от сжавшегося от жалости сердца. Она очень сильно переживала за мужа, но чувствовала, что помочь ему не в силах. Аня тихо притворила за собой дверь и отправилась спать.